Глава девятнадцатая Вернулась Лиза уже в восьмом часу. Она шла, едва волоча ноги, не замечая вокруг ничего и никого. Открыла дверь, скинула с себя всю одежду и прямиком отправилась в ванну. «Бабуля, это твоя Степа не тренер, а просто монстр, настоящий монстр, не знающий жалости!» Лиза набрала полную ванну воды и кинула туда парочку шариков с пеной и ароматическими маслами. Поскорее легла и с наслаждением закрыла глаза. Шарики тихо шипели, растворяясь в воде и наполняя ванную ароматом апельсина и мяты. Но дверь Лиза специально оставила приоткрытой, чтобы бабуля могла ее слышать. «Представляешь, гоняла нас почем зря, и мне пришлось...» Ты только представь себе идти по улице Ленина с разрисованным лицом и еще в кафешку зайти. Ну ту, напротив универа. Хорошо еще никого знакомого не встретила. Лиза с головой погрузилась в воду и вынырнула, отфыркиваясь. — Вот ты мне скажи, ба! — девушка, наконец, выбралась из ванны и, укутанная в махровый халат, уселась в ногах у бабули. — Как такое издевательство над личностью может... «Помочь встретить свою судьбу!» Передразнила она тонкий голосок Стёпы, который совсем не вязался с её характером. Характер у ведущего тренера был бойцовский. Софья Ивановна внимательно посмотрела на внучку. «Лизок, а ты ничего не замечаешь?» Лиза нахмурилась. «Да вроде нет. А что я должна заметить?» Пожилая женщина улыбнулась. «Я про то, как ты сейчас сказала о Стёпе!» «Ты же никогда в таком тоне ни о ком не отзывалась обычно!» Лиза широко раскрыла глаза. «А ведь и правда! Правда, ба! Это что же? Уже изменения начинаются!» «Похоже на то, Лизонька!» Софья Ивановна подмигнула внучке. «Посмотрим, какая ты завтра придешь!» «Ой, ба! А ведь Степа говорила, что могут быть поначалу очень странные реакции. Начать заносить на поворотах может. Это, мол, нормально, когда внутренние зажимы начинают ослабляться. Лиза изумленно посмотрела на Софью Ивановну. «Ба, ну вот хамкой, прости, я стать не хочу!» Софья Ивановна хмыкнула. «Куда тебе, Лизок? Не та закваска! Да и не надо! А вот немного раскрепоститься — это тебе не помешает!» Лиза несмело улыбнулась и неожиданно зевнула во весь рот. «Вот и она так говорит!» «Ба, я спать! Совсем вымоталась сегодня!» «А как у тебя день прошел?» – спохватилась Лиза. «Врач приходил?» Пожилая женщина только рукой махнула. «Была девочка молоденькая. Еще недели две лежать придется!» Недовольно ответила она. «Иди, иди скорее в постель, Лизонька!» «Завтра опять в бой!» Она подмигнула внучке. Лиза сонно улыбнулась и потащилась в свою комнату. Страшная усталость вдруг накатила на нее, но будильник она завести успела. И только тогда, даже не успев снять халатик, Лиза легла прямо на покрывало и моментально заснула. Два следующих дня были один сложнее другого, а в четверг утром Лиза почувствовала, что все, все, хватит с нее идиотских заданий, выматывающих душу. Она посмотрела на себя в зеркало, в гроб кладут. Глаза ввалились, похудела за эти дни килограмма на три. Правда, талия стала еще уже, и грудь, как ни странно, стала довольно пикантно выделяться. «Что там Стёпа говорила-то? Кто пройдет тренинг до конца, увидит крутые результаты? Куда уж круче, три килограмма минус!» Лиза отвернулась от зеркала. «Сегодня четверг, а от группы в десять человек осталось уже шесть. Жалко девчонок». Особенно Лену со Светкой. Наверное, им было еще тяжелее, чем мне. И похоже, что сегодня их будет только пятеро. Лиза вся сжалась и обхватила себя руками. Она так устала, боже мой! Осталось целых два дня. Два дня до окончания этого дурацкого тренинга, на который ее подбил явно враг рода человеческого. Неожиданно у нее зверски зачесалась нога. Вот аллергия начинает просыпаться, от нервов все. «Нет, пора с этим завязывать», — решительно подумала Лиза и, скривившись, почесала ногу. «Хватит и трех дней, все-таки для меня это слишком. Зря я туда пошла, зря, не рассчитала свои силы». Лиза досадливо топнула зудящей ногой и встала с постели. Потащилась в ванную, приняла свой обычный контрастный душ и вдруг заметила, что начинает спешить. Лиза нахмурилась, ведь она не собиралась уже никуда идти, да что ж это такое в самом-то деле? Лиза изумилась, ведь она и правда, злясь и проклиная себя и свою дурость, так и собиралась на тренинг. А что это значит? Вдруг с громадным облегчением осознала девушка, и лицо ее озарилось слабой улыбкой. Ведь это значит, что я дойду до конца, ведь остался всего один день, пятница. «Четверг не считаем», — решила Лиза, и все завертелось, закрутилось. Завтрак бабуля и бегом из квартиры. Лиза, как ошпаренная, все еще изумляясь своему решению, понеслась в офис к Степе. А вечером в пятницу Степанида Петровна собрала оставшихся в группе четырех девчонок и с каждой из них разработала свою собственную стратегию. Девчонки и смеялись, и плакали, ведь они дошли до конца, Они уже победили, победили свой страх, неуверенность, нежелание меняться, свое неверие в лучшее, в свои собственные силы, в конце концов. Особенно сияла Лариска, полненькая брюнеточка с раскосыми карими глазами. Лариске было уже за сорок, а нормального мужика найти себе она так и не могла. То пьющие попадались, то не пойми какие. Сейчас глаза ее сияли, и уверенность в собственных силах просто зашкаливала. «Молодец, Лариса!» – прошептала Лиза. «У тебя все получится, вот все!» Лариска засмеялась и обняла Лизу. «И у тебя тоже!» – шепнула на ухо. «Так, девочки, прошу тишины!» – строго сказала Степанида Петровна. «Все поняли, что нужно сделать. Ровно через неделю встречаемся, и вы расскажете о том, чего удалось добиться. Договорились? И помните...» что эти встречи для вас бесплатны, бонус для тех, кто дошел до конца». Улыбнулась вдруг Степа, и глаза ее засияли. Сразу стали заметны тонкие лучики морщинок, которые только придавали ведущему тренеру женственности. «Лиза, задержись на минутку», — попросила она. «Ты точно поняла, что нужно сделать?» Степа внимательно посмотрела на девушку. Лиза вздохнула и кивнула. Все поняла — Только, тетя Степа, страшно очень, — прошептала она неожиданно севшим голосом. Степа прищурилась. — Уверяю тебя, на самом деле будет куда легче, чем на тренинге. Сама увидишь, Лизок. — Ну-ка, перечисли свои действия, — посерьезнела Степанида Петровна. Лиза взяла себя в руки и уже бодрее доложилась. — Покупаю хорошего качества парик, рыжий, цветные линзы и одежду другую». Лиза вздохнула, что и говорить. Расходы предстояли значительные. «Хотя вот Колькину куртку можно же пока поносить?» «Можно». Потом... Вот тут Лизу стало ощутимо потряхивать. «Потом я переодеваюсь, жду, когда Денис Павлу... Когда Денис выйдет. Вы в это время будете рядом, ведь...» Лиза умоляюще посмотрела на Стёп. Та успокаивающе кивнула. «Вот, набираю вам и иду вся такая рисковая и раскованная, держу стаканчик с капучино. Вы неожиданно выворачиваете из-за угла и проезжаете мимо на большой скорости. Я шарахаюсь в сторону и стараюсь упасть под ноги Денису». «Теть Степа!» — вдруг испуганно прошептала Лиза. «А вдруг он меня не поддержит? Или я не на него наткнусь?» Степанида невозмутимо пожала плечами. «Лизок!» «Всего не предусмотришь. Будем действовать по обстоятельствам, но не упадешь ты ему под ноги, но постарайся упасть так, чтобы попасться ему на глаза. Уверяю тебя, это будет несложно, когда красивая девушка падает на асфальт и при этом блузка на ее груди полурастегнутая. Редкий мужчина пройдет мимо, если он не полный идиот, конечно», — добавила Степа. «А судя по тому, что я знаю о твоем Денисе, он точно не идиот».